Глава сорок 48. Ведьма била и резала сама себя нещадно, хрипя, смеясь и, вероятно, вовсе не чувствуя боли. Рвала каменным осколком смуглую нежную кожу запястья, податливую плоть, жилы, вены, рубила до костей и пускала в темную воду свою горячую кровь. Кровь попала в озеро, ушла в воду. А потом вода, где-то там в глубине, в самой, живёт, показалось, будто что-то там шевельнулось. показалось, шевельнулась. Обледневшие губы велички уже быстро, словно опасаясь не успеть, шептали нужные слова. Ална. Уже быкра слышны первые звуки древнего заклинания. Гухать паш и дальше. Пактю эффос. Потом бормотание сделалось нечетким, неразборчивым, но Живет и не пыталась больше ничего разобрать, и уж тем более запомнить. Потрясённая, шокированная, ошарашенная, она просто смотрела и просто слушала, как снова и снова, нещадно полосуя обломком камня, зажатым в правой руке, предплечье левой, величко выступлений выла нужные слова, торопясь сказать всё. А когда не стала сил выть, шептала севшим, охрипшим голосом. И всё полосавала, полосовала, стремясь нанести больше ран, желая выпустить в мёртвые воды больше живой крови, как можно больше. Ведьма, мать с трудом держала на ногах своеящее тело. Вся вода возле берега была в бурых разводах, казавшихся ночью непроглядной чернью. А величка продолжала себя истязать. Громтание ее становилось все менее внятным. Ведьма уже не будто в горячечном бреду, выталкивала из глотки неведомые слова. И даже когда слова были сказаны и повторены неоднократно, она продолжала резать себя, молча, прикусив губу, прокусив губу насквозь. С подбородка, веснующейся велички в воду тоже капала роковая кровь изначальных, вместо слез боли, страха и отчаяния. Слезы сейчас лила РЖБ. Дочь, наблюдавшая за последним колдовским обрядом матери, беззвучно рыдала на берегу Мертвого озера. А на плато уже ползала огненная змея горящих папиров. Скоро, совсем скоро саксы будут здесь. Скоро увидят, скоро услышат, скоро узнают. Ослабевшая величка пошатывалась. Мама. Мама, мама, скорчила не отводя взгляда от ее левой руки. Рука превратилась в кровавую тряпку, вошмёт из рваные месива. Текли крови слезы, кровь воду, слезы на камне. Крови было больше, много больше. Но поток ее уже истощался, едва едва пульсировал. И вот, острый обломок камня, влажный, скользкий, красный и ищерблённый кость, выпал из слабых пальцев и неслышно ушел под воду. Веричка сделала шаг назад, И еще один упал навзничь. Так и осталось лежать на спине. Истерзанные будто изжованной зубами неведомого зверя рука чуть подрагивала на камнях. А кровь все стекала по камням в воду, Темными щупальцами крови расплывалась в темной воде, извиваясь причудливыми кольцами, смыкающимися и размыкающимися. Словно живое существо, а может и впрямь живое, ожившее в этих мертвых водах, оно тянулось ко дну, через которое была проведена кровавая же черта. Кровь медленно лениво опускалась сверху вниз, в темноту, в глубины озерного мрака. Факелы, разгоняющие ночь, поднимались снизу, из темного ущелья, наверх, на плато. Факелы спешили. И от того, кто, от того, что поспеет первым огонь или выплеснутая в мёртвой озеро живая руда, зависело многое. Судьба плачущей юницы и судьба целого обиталища. Хотя нет, уже нет. Уже ничего не зависело, потому что все уже произошло. Озеро подкрашенное кровью, расплылось прежде, чем факельные огни достигли его берегов. Как это произошло? Просто. Просто вода взбурлила. Просто из глубинок его женых изначальных, поднялись невидимые руки или клинки, или стены. Просто озеро расступилось, разомкнулось, разорванное, рассечённое, раздвинутое. Просто во взбухшей. И вышедший из в воде появился проход широкий, ни один десяток всадников проедет стеной в стене, длинный от края до края озера. Проход вниз. Просто обрывистый, резко уходящий в подводной глубины берег обратился в крутой, неукрытый больше водой склон. Склон вел на дно. Неживое, и каменистый, без водорослей и тины. Там на дне в гигантском темном котле багрово поблескивала черта. широкая, жирная, толстая, рудная черта, та самая, проведенная в незапамятные времена истинной, неразбавленной кровью рудой изначальных вершителей, на века отделившей людское обиталище от мира темных тварей. На века, однако, не до скончания веков, не навсегда. Ближе к середине кровавая полоса заметно истончалась, и уже истонченная тянулась по одну десятка на два-три шагов. Здесь границу миров скрывали однажды давно, еще при гордом такис царе Децыбале, во времена Румейской империи. Скрывали апостелатали на патриоженную могущественную кровь изначальных, под неизменные звуки знаки слова древней магической формулы формулой. не столь древние и не столь сильные, кроме их потомков. Тогда она сделала свое дело, заперла проклятый проход, но лишь до сегодняшней ночи Сегодня в мертвое озеро попала кровь потомка потомков, и над пролитой кровью вновь произнесено заклинание. И вот и то, и другое, и кровь, и слово опять рвали рудную черту в самом тонком и уязвимом ее месте. Прохудившаяся наспех закрытая граница, ощутив прикосновение медвежьей крови и медвежьих слов, поддавалась и истончалась еще более и размыкалась в одном месте, в другом, в третьем. Густые клочья рудной черты встаивали быстро, быстрее, чем тает упыриная кровь на солнце. Свежая кровь размывала кровь пролитую ранее. Сказанные наново слова заглушали слова, звучавшие прежде. В новой крови силы на это хватало, и в новых словах тоже. Иступление Велички, спасающей от костра дочь, было достаточно сильным. Сильна была ненависть к преследователям. сильна и слепа была ярость ведьмы матери, и ее надежда, и ее любовь. Сильные страсти, выплеснутые величкой вместе с кровью и древним заклятием, несли в себе поистине сокрушительный заряд. А рудные границы, уже порушенные однажды, оказались слишком слаба, чтобы выдержать столь мощный и яростный напор. Для разрушения преграды не требовались ни века, ни года, ни месяцы, счет шел на минуты, на секунды даже. И секунды утекали, как кровь из рассеченных жил. Граница рушилась, Поначалу маленькие, почти незаметные прореки на сплошной багровой черте ширились, сливались одна с другой, обращались в дыры, темнее самой ночи. Отдельные дыры становились одной сплошной брешью. Брешь увеличилась в размерах. А за заветной чертой, а под чертой даже отсюда с обрывистого берега видно, что-то темное, клубящееся, раздвигало и раздирало тонкую ткань нерождения. Там, где зеряла брешь, больше не было озерного дна. Была темнота, озаренная багряными вспышками и взламывающейся границей. Был проход, очертания и размеры которого размывал шевелящийся мрак. Проклятый проход полого под небольшим уклоном уходил в в никуда. А может, это был и не уклон вовсе, может, подъем. А может, равнинная пустошь. Трудно, очень трудно было объяснить и понять, как происходит такое, как одно место переходит в другое. И как соединятся разделённые миры? Ясно было только одно: проход вел под дно, за дно мёртвого озера, в иное темное обиталище, в зловещую шаломонарию, и чуждый мир уже тянулся оттуда к миру этому привычному, родному, пока еще робко, бызгливо, осторожно, но все же упорно, настырно тянулся. С той стороны развершивыся прохода тоненькими струйками вползала нездешняя мгла. Ее сейчас было мало. Она была почти незаметна в истошной багровом сиянии рваной и родной черты. Ей еще потребуется время, чтобы накопиться в достаточном количестве, слиться с мертвыми водами и обрести новую суть. Стать той самой непринципиальной мутью, почти достигающей поверхности озера, которую уже видел Всеволод. переходным мостиком из мира в мир, вратами, обращающимися по ночам темно-зеленым туманом. отворяющими запертые и запретные. Так все и было. Был проход между расступившимися мертвыми водами, была порушенная рудная граница, а за ней новый проход, новый и старый проклятый проход. И был путь туда, на ту сторону, в В Тёмные обиталище вниз, крутой спуск, каменистый обрыв берег. Путь к спасению или путь к падению. Об этом трудно сказать однозначно, об этом можно сказать по-разному. Да, можно сказать, нет, можно сказать. Просто был путь. И юная отраковица стояла в начале этого пути, на самом краю уходящего вниз склона. И тут же рядом на краю лежала ведьма-мать, еще живая еще истекающая кровью. Путь вперед и вниз. Стена воды справа, стена воды слева. Тогда еще чистой, незамутненной воды. Иди. Слабо шепнула веричка. Иди туда, дочка, а я закрою за тобой воду. В эту ночь она больше не откроется, может быть, и в следующую. И еще через одну ночь быть может тоже. Мертвые воды не развезнуться вновь, пока тьма Шаламонарии не просочится сюда в достаточном количестве и не обретет власть над озером. Для этого нужно время. Потом-то озеро начнет открываться само, каждую ночь тьма станет сливаться с тьмою. Но когда это случится, тебя здесь не будет. А там, где ты будешь, ты станешь сильнее, гораздо сильнее. Иди. Вместе. Жобет покачала головой только вместе с тобой. Нет, Веричка устало улыбнулась. Вместе нам уже нельзя, не получится. Я остаюсь здесь, ты идешь туда. Но почему, мама? Ты уже взрослая девочка. Дальше ты сама. Тебе жить дальше. Как-нибудь где-нибудь, чем-нибудь, кем-нибудь. Ведь мама говорила непонятные и пугающие. Жобет не понимала и пугалась. А мне уже не жить, я отжила. Мне сейчас нужно быть здесь. Зачем? Чтобы они ничего не заподозрили. Они, снизу из за неровного, горбообразного спуска с плотой из ущелья, уже доносились крики и конское ржание. В ночном воздухе слышимость хорошая, а эхо долго мечется в теснине между скал. Пакельные огни горели уже совсем близко. «Вступай, дочка. Прощай, дочка.